Глава 9. На следующее утро, в 6.50, Джина потянулась на кровати, стараясь не дать своим глазам закрыться опять, и вдруг услышала, как ее телефон зазвонил. На экране высветилось имя звонящего Эндрю Райан. Надеюсь, я звоню не слишком рано. Я вот-вот сяду на самолет, чтобы вернуться к себе в Бостон. А сейчас хочу возвратиться к нашему вчерашнему разговору. Я уже вполне проснулась и могу говорить, ответила Джина протянув руку за блокнотом, который всегда держала на прикроватной тумбочке. «Спасибо, что так быстро перезвонили. Одну из бывших коллег Кэти по работе в Real News, с которой она дружила, зовут Мэку Уильямсон». «Мэк Уильямсон», — повторила Джина, записывая это имя в блокнот. «А как насчет ее контактных данных?» «Их у меня нет. Я не смог разыскать ни одного упоминания о ней ни в мобильнике Кэти, ни в ее ноутбуке». Ее имя просто вдруг всплыло в моей голове, пока я вел машину в аэропорт. По возвращении в Бостон я позвоню матери, попрошу ее поискать контактную информацию поэты Мэку и Отлично. Огромное вам спасибо. А вам не удалось припомнить кого-нибудь еще из бывших коллег вашей сестры по Рэл News? Пока нет. Но я поговорю об этом с мамой. Мы продолжим над этим работать. Еще раз спасибо. Если у вас остается какое-то время до посадки на самолет, мне бы хотелось задать еще несколько вопросов, которые пришли мне на ум после нашей вчерашней беседы. «У меня есть еще пять минут. Давайте, задавайте ваши вопросы». Когда Кэти полетела на Арубу, она отправилась туда одна или с друзьями? «Она отправилась одна. А вы не знаете, не собиралась ли она там с кем-нибудь встретиться?» Насколько я знаю, нет. Во всяком случае, она об этом не говорила. Она сказала мне, что просто хочет спокойно отдохнуть и расслабиться одна, без компании. ароба находится далековато, и лететь туда долго. Так что это не самый логичный выбор для человека, который собирается отдыхать всего несколько дней. У вас есть какие-то догадки насчет того, почему она выбрала для отдыха именно этот остров? Никаких. Могу сказать одно. Она просто обожала все водные виды спорта, а также те, которыми занимаются на пляже. Она увлекалась плаванием и с аквалангом, и с маской и трубкой, а также виндсерфингом. «Вы сказали мне, что Кэти погибла в результате несчастного случая». «Да, с ней произошел несчастный случай, когда она каталась на гидроцикле». «А что именно произошло?» «Из полиции Арубы позвонили нашим родителям на следующий день и сказали» что гидроцикл, на котором она каталась, врезался в какое-то судно в тамошней гавани. От этого столкновения ее сбросило с гидроцикла. А от чего наступила смерть? От полученной травмы или же она утонула? Причина ее смерти осталась невыясненной. Мне крайне неприятно задавать этот вопрос. Но скажите, полиция Аруба провела вскрытие? Нет. Мы спрашивали их об этом. И когда они сказали, что это займет от двух до трех недель, Мы решили отказаться от скрытия. Я знаю, что у нее была тяжелая черепно-мозговая травма. От столкновения она почти наверняка потеряла сознание. На Кэти был спасательный жилет, но она несколько минут пролежала в воде лицом вниз, пока до нее не добрались. «Извините, что спрашиваю, но она не злоупотребляла спиртным?» «Нет, решительно нет. Она пила только в компаниях, и то нечасто. Одна или две порции спиртного». «Изредка три. Я никогда не видел ее пьяной». Джина отметила про себя, что надо будет непременно поговорить со знакомым патологоанатомом, чтобы понять, что к чему в отчете полиции Орубы. А Кэти каталась тогда на гидроцикле одна или с группы? Это была совместная прогулка. На гидроциклах вместе с ней катались еще трое или четверо отдыхающих и инструктор. «А вам известно?» Опросила ли полиция тех, кто катался вместе с Кэти? Они сказали, что да. В полицейском отчете указывалось, что эти люди признались, что за обедом пили спиртное. «Признались», — повторила про себя Джина. «Эти полицейские представили дело так, будто это какой-то криминал. А полицейские опрашивали сотрудников заведения, которым принадлежали гидроциклы?» «Да, они опросили и их. Как и следовало ожидать...» Хозяин этого заведения заявил, что все его гидроциклы находились в полной исправности. «А вы сами говорили с человеком, у которого ваша сестра взяла на прокат гидроцикл?» «Нет, не говорил. Должен признаться, что там, на Арубе, я пребывал в глубоком шоке. Это ужасное чувство, когда ты выдвигаешь ящики и перекладываешь личные вещи своей погибшей сестры в чемодан. Мне было совсем не до того, чтобы говорить с людьми, которые дали ей этот гидроцикл. «Да, я, разумеется, могу вас понять. Простите, что я задаю вам все эти вопросы». «Да нет, все в порядке. Давайте продолжим». «А после несчастного случая кто-нибудь осматривал этот гидроцикл?» «Мне не пришло в голову задать этот вопрос. И я не знаю, проверяли ли его какие-либо эксперты. А в отчете полиции отражены их выводы о том, что именно произошло?» «Там несчастный случай объясняется ошибкой пользователя». По мнению полиции, Кэти, скорее всего, запаниковала после того, как нечаянно запустила двигатель гидроцикла на полную мощность. И ее паника, вероятно, была усугублена тем, что незадолго до этого она употребила большую дозу алкоголя. «А вам выдали копию этого полицейского отчета?» «Да, выдали». «Вы не против поделиться им со мной?» «Разумеется, не против. Мы его отсканировали. Сейчас я говорю по своему мобильному телефону. Отправьте мне текстовое сообщение с адресом вашей электронной почты, и я вышлю вам этот отчет. Если вы можете достать для меня несколько последних фотографий Кэти, это могло бы мне помочь. Я постараюсь их найти и отправлю их вам вместе с полицейским отчетом. Вы в самом деле думаете, что гибель Кэти это не несчастный случай? Я не до конца понимаю, что и думать, но одно я знаю точно. Мне не нравится совпадение. Могущественная корпорация ведет с каким-то человеком переговоры о заключении мирового соглашения о выплате отступных и неразглашений и, возможно, оказывает на этого человека давление, чтобы он согласился его подписать. Может быть, этот человек не хотел решить дело миром. И вдруг этот человек погибает в результате несчастного случая. На мой взгляд, такое совпадение выглядит отнюдь не случайным. О, Господи! Неужели моя сестра была убита? «Все, больше не могу говорить. Вызывают на посадку. Уверен, мы с вами еще пообщаемся». «Непременно. Желаю вам приятного полета». На этом связь прервалась.